Как проверить мужественность царя? Намекать, что царю пора обзавестись женой, министры начали еще когда Лидзе не было и 17. Но он их благополучно игнорировал, а если начинали донимать, то отговаривался, что ему нужно завоевывать царство. Нет времени на всякую ерунду, вроде женитьбы. Но именно поэтому министры и тревожились. Лидзе большую часть времени проводил в сражениях, сам возглавлял войска, отправляясь на войну или прогонять от границ кочевников. Первым шел в бой и не прикрывался телохранителями. Простые солдаты его за это любили и уважали, и войска из кожи вон лезли, чтобы быть достойными своего царя. Министры же всегда боялись, что Лидзе однажды убьют или покалечат на войне так сильно, что он станет неспособным продолжить род. А это грозит сменой династии, не может же человеку всегда вести. Однажды удача Лидзе иссякнет, и его ранят или вовсе убьют. Благословение благословением, но никто не говорил, что Лидзе бессмертный. Министры так всерьёз заботились проблемой престола наследования, что заваливали стол Лидзе портретами красавиц, постаравшись, чтобы среди них были и портреты их собственных дочерей и племянниц, а еще заставляли девушек попадаться Лидзе на глаза, когда он был во дворце. Если честно, они были так раскрашены по местной моде, что Лидзе не отличал одно от другой. Для него они все были на одно лицо. И когда министры спрашивали, кто из девушек ему приглянулся, он всегда отвечал неопределенным мычанием. На танцовщиц, которых министры приглашали для увеселения, он тоже не смотрел, и на служанок внимания не обращал. Министры встревожились: если он не обращает внимания на женщин, то это очень нехороший знак. Поэтому они носили на Яньгуна. Гунгун, обратился к Евнуху синий министр, ты ведь везде и всюду сопровождаешь нашего царя! «Даже в военных походах?» «На то я и его личный евнух», — ответил Яньгун и прищурился. «Министрам явно от него что-то было нужно, стоило держать ухо востро». «Согласно правилам, ты ведь спишь на пороге его шатра», — уточнил зеленый министр. Яньгун лишь неопределенно хмыкнул. Так полагалось, на пороге или за порогом. Но Лидзе, конечно же, не позволил бы другу спать на земле. Потому в военных походах у Яньгуна был собственный шатер которые ставили рядом с царским. Но министрам об этом знать не обязательно. «Скажи тогда, захаживают ли к нему в шатер женщины?» — прямо спросил синий министр. «Какие женщины?» — не понял Яньгун. «Любые», — сказал зеленый министр. «Ситуация такая, что любая сгодится, даже падшая». «Не захаживают», — рассердился Яньгун. «Такого-то вы мнения отзадзе Он приличный мужчина». «К приличному должны захаживать», — возразил зеленый министр и приуныл. «Тогда», — беспокойно спросила синий министра, «не захаживает ли к нему в шатер кто-нибудь из солдат?» «Что?» — взревел Яньгун, вытаращив глаза. «Известно ведь, что среди солдат много юношей. Есть довольно смазливые, похожие на девушек. Нередко бывает, что кто из солдат постарше прельщается их красотой и молодостью, и, хм, ну, ты понимаешь». Солдаты Гзе захаживают исключительно с военными докладами, однозначно заявил Яньгун. Оба министра застонали. Тогда все обстоит еще хуже, чем мы думали, сказал синий министр убитым голосом. Если его не волнуют ни женщины, ни мужчины, мужчина ли вообще наш царь? Что-что? не понял Яньгун. Вероятно, он лишен мужской силы, сказал синий министр. Гунгун, -гун, ты должен проверить, так ли это? Я поразился Яньгун. С чего вы вообще решили? Да ему просто все это неинтересно. Он занят войной. Он в таком возрасте, что ему должно быть интересно. Давно уже должно быть интересно, возразил синий министр. Я уже в тринадцать лет. <кх> в общем, Гонгон, иди и проверь, мужчина ли наш царь. И как я это проверю? фыркнул Яньгун, который считал предложение министров совершенной чушью. «Ты ведь помогаешь ему совершать омовение. Вот тогда и проверь», — сказал зеленый министр, делая рукой такой жест, словно что-то хватает. Яньгун не любил вспоминать об этом. Он не хотел, но оба министра поджидали за дверью купальни и подслушивали, поэтому пришлось выполнять их приказ. Пока Лидзе отдыхал в наполненной водой ванне, Яньгун всегда дожидался, когда он закончит, чтобы помочь ему вытереться и переодеться. Лидзе мог делать все это и сам но друзьям нравилось проводить время вместе и болтать по старой памяти о всякой всячине. На этот раз Яньгун, мысленно распрощавшись, если уж не с жизнью, так с дружбой, решительно закатал рукав и, сунув руку в воду, проверил, мужчина ли наш царь, как выразились министры. Лидзе подскочил, как ужаленный, отбил руку Яньгуна и рявкнул. «Пошел вон!» «Меня министры заставили», — пискнул Яньгун, юркнув в сторону от запущенной в него Лидзе бадьи. Яньгун надолго впал в немилость после этого происшествия. Лидзе даже не взял его с собой в очередной поход, но министры остались довольны результатом. Яньгун сказал, что Лидзе мужчина и еще какой. «Нужно сменить тактику», — решили министры. «Если мужчина не хочет жениться, но при этом обладает мужской силой, почему бы в таком случае не взять наложницу?»